«Привет, Маркус». Вы, «Вы кто?» «Меня зовут Этос. И теперь ты работаешь на меня». «Почему? Потому что я знаю, как сделать не он?» «А ты весьма проницательный. Что ты имеешь против?» «Да не то, чтобы...» «Ну, посуди сам. Ты сейчас не в самом выгодном положении. Тебя ищут не только твоя, но и другие мегакорпорации, а та, на которую ты работал, не стремится заполучить тебя живым». «Поэтому я решил обеспечить тебе свою защиту. Мои пауки будут с тебя пылинки сдувать, поверь». Ха, «А что мне мешает воспользоваться предложениями других корпораций? Уверен, они тоже предоставят мне защиту», — ухмыльнулся Маркус. «Вряд ли у тебя получится». «Почему это?» «Все просто, потому что ты не успеешь даже и подумать об этом, как тут же окажешься декором в моем просторном кабинете». «Мне кажется, или тут попахивает рабством?» — скривил лицо он. «Ребят, он всегда был такой наглый?» — обратился это к нам. «Да не особо. Вроде послушным мальчиком был», — ответил я. «Запомни, Маркус, я поймал тебя первый, а значит, с этого момента ты мой. Задумаешь предать меня — убью. Сбежать — тоже убью. Наглеть — не убью, просто покалечу». «Ты все понял?» Это скивнул Лини, и та вытащила револьвер, приставив его к голове Маркуса. «Я понял», — сквозь зубы ответил корпорат, краем глаза, посматривая на Лину. «Вот и договорились», — похлопал это с ладоши. Втроем мы стояли, окружая Маркуса в кабинете Этоса. Алекс уже успел более-менее восстановиться и выглядел куда лучше, чем раньше. Но до сих пор от него несло немытой псиной. А кровь на всей одежде уже успела засохнуть, включая ту, которая была на лице и руках. Времени умыться у него не было, потому что после приезда мы направились сразу к нашему криптошефу. «Ладно, с тобой мы дела обсудим позднее. А пока отдыхай, набирайся сил, впереди нас ждет очень много работы». Это щелкнул пальцем, и в кабинет вошел Дэнни, который вывел Маркуса за дверь. Больше я его после этого не видел. «Ну что, ребятки, работу вы выполнили, пора получить вознаграждение». Он достал из-под стола связанную пачку бумажных рад, подошел ко мне и вручил их. Я развернул пачку и насчитал около пяти тысяч, что было для меня потрясением, ведь эта сумма предназначалась одной линии. Босс замерцал своими глазами, а когда я повернулся, заметил, что перевод получили другие члены группы. Алекс был в неописуемом восторге, ведь это была его первая зарплата. «Не поняла», — недоуменно высказала Лина. «Ты выдал каждому по пять кусков». «Ну да. Просто я догадывался, что ты возьмешь ребят с собой на задание». «Вы ведь понимаете, что все ваши заработанные деньги вы должны отдать мне», — обратилась подруга ко мне и к Алексу. «Эй!» «Ты же получила свои пять тысяч, что тебя не устраивает?» — возразил я. «А то, что мы договорились, что вся доля упадет одной мне». «Лина, спокойно», — вмешался Этос. «Ты свои деньги получила, а ребятам я всего лишь сделал бонус за помощь». «Но Этос...» «Лина!» — повысил тон шеф. «Я все сказал». «Как скажешь», — скрестила руки девушка. «Как обстоят дела с обучением нашего новичка?» — обратился босс к нам с Линой. «Парень молодец, старается. Схватывает все на лету, но ему не хватает опыта и сил. Думаю, мы сможем довести до ума его навыки», — отрапортовал я. «Это хорошо. Обучение он еще пока не завершил, но с цепи его снять уже можно». Алекс после услышанного победно сжал кулачки. Алина недовольно фыркнула себе под нос. «Парень, выглядишь ты, конечно, небрежно. Помойся, приведи себя в порядок. Возле твоей клетки я оставил для тебя новую форму, надень ее, а полученные деньги потрать на съем жилья». — Понял, спасибо, — ответил Малец. — На этом все. Все свободны.